Торговля. Проснулся я рано, так как сегодня предстояло отправиться на встречу с представителями ЗВАКа и как минимум передать им обещанный груз, а желательно еще заключить договор на предоставление мне их магических инженеров. попрощавшись прыщавшей сани, я вышел за пределы территории Академии и вызвал себе такси. Пока ехал, размышлял на тему того, что в Академии все процессы происходят не очень-то и быстро, Например, когда я сказал Ане, что в скором времени она сможет приходить ко мне в дом, а не я оставаться у нее, девушка посмеялась и сказала «Ха -ха, «Это так, но не раньше, чем через пару недель. Оказывается, войти в десятку лучших потока – это, конечно, отлично, но подобное не уберет волокиту с бумагами, а значит, я буду вынужден еще подождать». Приехав в выделенную Аней для моих подчиненных квартиру, я встретил там не очень довольную жизнью Ингу. Девушка стояла рядом с журнальным столиком и с усталостью во взгляде смотрела на длинный список телефонных номеров. «Она даже не заметила, как я вошел». «Привет! Как у нас дела?» Вздрогнув, Инга резко обернулась, но быстро взяла себя в руки и ответила уже голосом уверенного в себе человека. «Доброго утра, Марк!» Сопроводив ответ легким полупоклоном, она продолжила. «Я все подготовила. Груз готов к отправке» ротшон Шон, выбранный зваку в качестве принимающей стороны, предупрежден. «Хорошо. А тогда почему у тебя такой грустный и задумчивый вид?» Инга скосила глаза на листы с номерами, после чего вздохнула и ответила. «Пытаюсь найти информацию о тех, с кем можно иметь дело в соседних странах. Только в большинстве случаев надо работать с посредниками. А как сделать это без лишние огласки, не могу придумать. Вот и выбирала, с кого стоит начать, дабы было безопасней». Хмыкнув в ответ на ее речь, я тоже взглянул на длинный список с телефонными номерами, только сейчас заметив, что у каждого есть маленькие, почти незаметные заметки. Приблизившись, я взял листок в руки и почти сразу же положил его обратно, так как мне не хотелось сейчас забивать себе голову таким объемом информации. Слишком уж много заметок там было из разряда «Страна долия, род, рожзо, зерно. Страна рогол, род, не кот, оружие». Страна Дабик – род Харм – ученая. Страна Арум – род Звул – мясо. При этом я уверен, что в голове у девушки каждый из записанных родов дополнительно ассоциируется с чем-то. И лишь смотря на этот список, Инга анализировала все это. Понятно, почему ее настроение было таким. но мне сейчас стоило сосредоточиться на вопросе созвака, поэтому я отложил список и обратился к девушке. «Что ж, тогда нам пора выдвигаться, я правильно понимаю?» Мило улыбнувшись, девушка произнесла. «Да, мне нужно несколько минут, чтобы собраться». Она нагнулась над журнальным столиком и поправила бумаги, которые я положил не совсем на то самое место, откуда взял. Комментировать подобное не стал, а направился в гостиницу, так как далеко не всегда формулировка «несколько минут» означает именно такой временной отрезок. Тем не менее, Инга справилась примерно минут за шесть. Ко мне она уже вышла в деловом костюме, на этот раз черного цвета, и дополнительно вынесла предназначавшийся мне белый костюм, который мои люди в свое время забрали из арендованного для телохранителей дома. «Господин, прошу вас тоже переодеться». Возражать я не стал. Взял у нее костюм и отправился в соседнюю комнату, дабы не смущать девушку. Вернувшись, обнаружил в ее руках папку с документами. Скорее всего, это были списки того, что именно и в каких количествах мы передадим представителям ЗВАКО. После того, как все собрались, прошло совсем немного времени, и мы уже были в арендованном доме вместе с телохранителями. Не знаю, что на этот раз с ними случилось, но и Лара, и Вар вернулись к своему стандартному безэмоциональному состоянию. Первой точкой маршрута на сегодня должен был стать склад недалеко от столицы, примерно в 15 километрах. Благодаря развитой системе коммуникации в этом мире имелась возможность решать многие вопросы, находясь на другом конце страны. Поэтому Инга смогла организовать закупку и транспортировку товара со склада, не выходя из дома. «Возможно, я бы мог справиться и сам, но в этом не было никакого смысла». «Всегда нужно стараться распределить задачи и проблемы, которые они вызывают, таким образом, чтобы была возможность решить их в максимально короткие сроки и без потери эффективности. Во всяком случае, так мне говорили мои личные учителя, и пока не было повода усомниться в их словах». Переместившись по координатам, которые передал созданный мной артефакт, попавший сюда в виде обычного деревянного ящика, внешне ничем не отличавшегося от стоящих рядом, предназначенных для отправки, первым делом я активировал сканирующие заклинания. Результат пришел почти сразу, и в целом в нем не было ничего неожиданного. Поблизости отсутствовали какие-либо проявления магии, а вокруг склада стояли точно такие же строения. Все дело было в том, что место, где мы находились, предназначалось для временного хранения не очень дорогих товаров, да и владельцы не переживали за их сохранность, практически забросив данный бизнес. Тем не менее, для меня такая ситуация являлась максимально удобной, но хоть и казалось, что теперь мне осталось открыть портал и работа выполнена, это было не совсем так. Основной проблемой стал вопрос транспортировки груза именно в портал, так как нанимать рабочих для этой миссии было слишком нагло и сильно увеличивало шансы, что подобная деятельность с большой вероятностью бросится в глаза местным властям либо аристократии. Поэтому я поступил иначе и обратился к девушке. Где контейнеры с железными листами?» Сверившись с документами у себя в руках, Инга взглянула на меня. «Там». Она указала рукой куда-то вглубь склада, потом, поняв, что этого недостаточно, продолжила. «Идемте, я покажу». Это место арендовано мной полностью на ближайшие две недели, а все купленное Инге привезли уже вчера, так что сейчас на складе никого не было и в ближайшее время быть не должно. Добравшись до Искомова, я попросил сопровождавших меня людей отойти чуть в сторону, после чего начал создавать заклинание трансформации материи. Ранее сказал Инге, чтобы она, помимо продовольствия, закупила также железные листы и набор колес среднего размера. Сейчас же я из всего этого буду делать убогенькие грузовые платформы. Тем не менее, свою роль они сыграют и доставят груз на другую сторону портала. А уж тот момент, что после этого, скорее всего, они развалятся через несколько десятков минут, уже не является моей проблемой. За моими действиями с интересом наблюдал лишь один человек — это Инга. А вот пробудить Варри и Ларри любопытство мне не удалось. Завершив с тележками, я стал переносить на них товар, попросив мне помочь с этим телохранителей. Закончить с последним этапом подготовки удалось за пару часов. Однако теперь, глядя на получившуюся вереницу тележек и пару капель пота, скатившихся по руке, я все больше размышлял над тем, что перенести закупку и подготовку товаров для звака в Рагол будет верным решением, ведь там я смогу относительно спокойно нанять работников или попросить помощи у той же секты спящего камня. Ну а тот момент, что плетение портала из другой страны затратит намного больше энергии, уже не казался проблемой. В назначенное время я открыл портал по переданным мне ранее координатам. Первым делом на ту сторону отправил сканирующее плетение, дабы понять, все ли верно и готовы ли они принимать груз. Оказалось, что их выбор места не сильно отличался от моего. На той стороне также был склад, во всяком случае помещение на него похожее. Из людей я смог обнаружить несколько магов, но через портал было сложно определить, кто они и какого уровня. Но не опознать Арана Шон я не мог. Хоть на нем и была все та же неприметная серая одежда, но его лицо, уверенного в себе человека, спутать с кем-либо было трудно. Удостоверившись в том, что координаты верны, я обратился к своим людям. «Вар, сопроводи Ингу». Мужчина кивнул, девушка же слегка поежилась, так как ей все еще не удавалось совладать с боязнью порталов. Для нее это было слишком необычно и пугающе. Но разумом она понимала, что это нормально, и поэтому хоть и с опасением, но соглашалась использовать такой способ перемещения. «Отправить же их на ту сторону мне было необходимо, дабы побыстрее начать передачу груза. И чтобы представители региона Звако вовремя освобождали место для очередной тележки. Ведь поддержание портала на столь длинное расстояние – дело затратное». А если еще возникнут проблемы с тем, как каждый из сторон видит способ передачи товаров, то у меня может закончиться энергия. Сам же я не мог туда перейти, так как это сильно усложняет поддержание без того нелегкого плетения. Хорошо, что подобное личное участие Инги потребуется только сейчас, а в будущем в этом уже не будет необходимости. Тем временем я получил сигнал отвара что они готовы, и активировал свои подготовленные заранее заклинания. Благодаря им, грузовые тележки начали двигаться в сторону серо-голубого марева, а на другой стороне их подхватывали несколько человек и толкали, стараясь поскорее освободить место для следующей. В целом, то, что у них нашлись люди для такой работы, было хорошо, а то мог бы получиться неловкий момент, когда тому же представителю рода Шон пришлось бы выполнять сей труд. Закончили мы примерно через час. К этому времени с меня уже начал лица пот от перенапряжения так как имеющегося запаса энергии не хватило, и чтобы не прерываться, пришлось на максимум запустить сбор маны в источнике. Лишь за счет его мне удалось продержаться так долго. Когда последняя тележка исчезла в портале, я, захватив с собой Лару, перешел на ту сторону. Меня встретил Аарон. Вид он имел хмурый, но причину этого мне не пришлось узнавать, так как она была очевидна. Примерно 30% сделанных мной на коленке транспортных средств к этому моменту уже сломались, и люди, которые работали в этом месте, матерясь сквозь зубы, пытались придумать, как теперь все это нормально перенести, чтобы сложить для дальнейшей транспортировки. «Добрый день, весь груз передан. Подтверждаете?» Поприветствовав Аарона, я посмотрел на Ингу, стоящую рядом с ним. Она сразу сделала несколько шагов вперед и встала чуть позади меня. С небольшой задержкой Вар повторил за девушкой. Посверлив меня хмурым взглядом несколько секунд, аран тяжко вздохнул и лишь после этого ответил. подтверждаю В наших договоренностях не было ничего на тему того, как я передам груз. Главное было доставить его сюда. Остальное не моя забота. Вот он и сожалел сейчас об этом упущении». Оценив его реакцию, я хмыкнул. «Что ж, тогда рассчитайтесь с Ингой Шмидт». Рукой сделал жест в сторону девушки, после посмотрел в глаза Аарона и произнес, «Ну, и я хотел бы обсудить тему найма ваших магических инженеров». Был шанс, что Алиса Звака все же убедила их проигнорировать это мое предложение, но за спрос мне платить не требовалось, так что молчать смысла не было. Мужчина отвечал спокойным голосом, но создавалось впечатление, как будто он кого-то цитирует. «Само предложение признали возможным к рассмотрению, но необходимо обсуждать, чем именно вы сможете заплатить за подобное». «Нормальный вариант. Мы в целом примерно это ранее обсуждали». «Хоть я был выжат поддержанием портала, но откладывать вопрос не хотелось. Поэтому обратился к представителю рода Шон, как мне казалось, с риторическим вопросом. Я прямо сейчас готов отправиться на переговоры. Вы сможете их организовать сегодня?» Однако Аран меня разочаровал. Натянув на лицо маску чиновника, он ответил официальным тоном. «Нет, у нас возникли внутренние трудности. Раньше, чем через две недели, встреча подобного уровня вряд ли состоится». Видя, что я нахмурился, мужчина продолжил. «До этого момента мы готовы работать на прежних договоренностях». В итоге извинений они не стали приносить, что было некритично, но и моей лояльности с таким подходом добиться им будет сложнее». Организовывать поставку еще одной партии продовольствия я не стал. Пусть освободившееся время Инга потратит на налаживание этого вопроса врагов. Как раз уберем из процесса спешку, а значит и множество мелких ошибок вместе с неудобствами. Да и представители ЗВАКа поймут, что мне не особо важно, работаю я с ними или нет. Возможно, в следующий раз они проявят больше уважения и хотя бы попытаются извиниться в случае чего. Еще полчаса... Ушло на улаживание финансовых вопросов. Я в этом напрямую не участвовал, поручив все девушке. Инга на эту тему общалась с пожилым мужчиной, с которым быстро нашла общий язык. Аран покинул меня почти сразу после того, как услышал, что я не готов сотрудничать до того, пока не обсудим вопрос с магическими инженерами. «Будь в моем распоряжении маги высоких кругов, мне самому не пришлось бы участвовать в подобных логических авантюрах. Но от чего нет, того нет». Возвращаться на склад смысла не было, поэтому я сформировал портал сразу в арендованный дом. Поднявшись из подвала на первый этаж, мы расположились на кухне. Найдя в холодильнике фрукты, сделали себе свежевыжатые соки. Разместившись за столом, я обратился к Энге. «Раз у нас временно приостанавливается вопрос звака, то предлагаю тебе отправиться в Рагол и начать выстраивать логистику и закупки уже оттуда». Девушка постаралась скрыть улыбку, но по ней было видно, что будущее воссоединение со скороходом ее радует. Тем временем я продолжал. «Даже если не договоримся по поводу инженеров, то бросать торговлю с ними смысла нет». Это вполне рабочий источник прибыли. Главное сделать так, чтобы я лишь открывал и поддерживал портал, а все остальные мелочи осуществляли наемные работники». Кивнув, она произнесла, «Я с вами полностью согласна». «Тогда, думаю, отправимся сегодня же». А вот эти мои слова вызвали не радость, а легкое ошеломление. Инга явно не рассчитывала на такую оперативность. «Осталось только собрать твои вещи и можем отправляться». «Помнишь, я передавал тебе списки от секты спящего камня? Так вот, если ты будешь чувствовать себя хорошо, то можем сразу провести встречу с ними». Ее ответ прозвучал не очень уверенно, но и отказываться девушка не планировала. «Хорошо». Не обратив на это внимания, я продолжил. «В общем, сейчас в сопровождении вара отправишься на квартиру, соберешь вещи и приедешь сюда. Согласна?» Инга все же была сильной девушкой, поэтому быстро взяла себя в руки и на сей раз ответила уверенным голосом «Да». Пока ждал возвращения девушки, я сосредоточился на восстановлении. Перебравшись в гостиную, сел по центру комнаты на пол, закрыл глаза и перенесся в астрал. Работая напрямую с энергетическим аватаром, можно было намного эффективнее заниматься самовосстановлением. Правда, это требовало полной концентрации, и если начатый процесс прервется, то придется все начинать сначала. Помимо актуальных проблем, я дополнительно провел полное сканирование тела, как астрального, так и физического, и с небольшой опаской констатировал, что переход на четвертый круг не за горами. Это означало, что мне либо потребуется проходить спонтанную инициацию, либо я смогу найти в подземелье янтарную плоть, которая избавит меня от этой проблемы. Но знание того, что подобное событие может произойти в ближайший месяц, напрягало. Когда Инга и Вар вернулись, я почти сразу активировал портал в секту Спящего Камня, потому что мне хотелось поскорее закончить и с этим вопросом, чтобы уже наконец-то отправиться в вулканический оазис, но поиски так сильно необходимы во мне ресурса